Убивать Кая сразу не хотелось. Нет, понятное дело, что оставлять в живых его нельзя, но, тем не менее, мне нужна была информация. Причина, по которой он охотился за моей семьей. Я почувствовал от него угрозу еще в первый день нашей встречи. И почувствовал очень много другого, о чем никому решил не рассказывать. В общем, я сидел на диване, а Кай лежал под журнальным столиком я ждал когда он начнется все же удар затылком об стену мог бы быть и фатальным выспался спросил я когда начались первые телодвижения я бы на твоем месте резко не вставал а то голова закружится кай ничего на это не ответил резко поднял голову и ударился об столешницу зашипел посмотрел на меня злобно и кажется попытался проклясть меня это я чувствую за километр дядя Не знаю, что он там подумал, но я тут же выставил перед собой ментальный блок и отзеркалил его мысленное проклятие. Кай тут же схватился за живот и издал странный звук. «Давай без этих глупостей», — подытожил я его скрученность. «А теперь отвечай, зачем пытался убить меня и мою семью?» Он тупо проигнорировал мой вопрос. «Ах ты ж сволочь, моими приемами пользуешься?» «Ну, ничего, у меня есть дар убеждения». Я резко встал, одним рывком убрал стол над его головой, после чего сжал его подбородок и повторил свой вопрос. — А ну, сволочь, говори, зачем пытался убить нас? Мой голос был подперчен демоническим отголоском, да и глаза я решил немного изменить. Пусть видит в них ярость, огонь и свою приближающуюся смерть. — Кто ты нахрен такой? — сквозь боль вымолвил убийца. Тот, кому тебе не стоило переходить дорогу, но ты допустил ошибку. А теперь у тебя есть выбор — умереть быстро и безболезненно или же бесконечно долго и в страшных мучениях. Тратить на этого гадемыша бесконечность я, конечно же, не собирался, но вот нагнать жути был обязан. — Я тебе ничего не скажу, — прохрипел он. — Такие, как я, я не дал ему договорить. Встряхнул, как тряпичную куклу, и поднял за все тот же подбородок. «Такие, как ты, козел!» Спокойно заговорил я, хотя внутри все пылало. «Меня бесит! Приходите в мой дом, гадите, не убирайте за собой, а потом делаете из меня врага народа. Знаешь что, вы меня порядком уже так достали. То в одном мире преследуете, то в другом. А ну говори, кто тебя прислал?» Судя по его изумленному лицу, он вообще не понял меня. Может, он иностранец? И знает лишь короткий набор фраз? Ладно, и таких научим языку. Смотри, я отпустил его, и он, как мешок, набитый говном, упал на пол. Звук был глухим, а его легкий возглас говорил о том, что я все-таки что-то ему сломал в коридоре. У тебя есть выбор. Одна жопа — четыре беды. Рукой показал на перевернутый стол. Знаешь, что такое чудесное поле? Судя по изумленному лицу, он не знал. Он начал пятиться от меня. Я сделал шаг вперед и схватил его за ногу, потянул на себя. Не тушуйся ты, а! Короче, выбираешь понравившуюся ножку, садишься, и я раскручиваю столешницу. Кручу барабан, образно выражаясь. Затем резко останавливаю и задаю вопрос. Чем быстрее ты ответишь, тем медленнее в следующий раз я тебя буду раскручивать. Метод бомба. Рабочий. — Ну так что? — Не нравится. — Еле слышно, — ответил он. — Блин, ну всем не угодишь, — раздраженно ответил я. — Сам же пришел в мой дом, попытался отравить еду. Посмотрел на его удивленное лицо и тут же пояснил. — А что ты думал, я не догадался? — Думал, я просто так целую кастрюлю каши сожрал. — Ну, не выкидывать же. — Так что, дружище, ты мне в первый день уже не понравился. А вот рассказывать про то, что из дома мы выбежали тоже не просто так, я не видел смысла. Черт, по телу пробежалась мелкая дрожь. Все-таки я чуть переборчил с физическими воздействиями наемника. Это чертово человеческое тело просто не рождено для того, чтобы выдержать в себе всю силу демона. Ладно, потом его на стол посадим. Потащил упирающегося кая к окну и сел на диван, надеясь восстановиться хоть чуть-чуть. От тебя априори пахнет чем-то опасным. И по итогу ты, сволочь эдакая, отравил кашу. Знаешь, как тяжело переварить яд, а? Ты его переварил? Удивился мужчина. Один из самых ядовитых ядов на планете. Ага, скромно ответил я. Подумал, ну, могла и Нина накосячить. что то не то добавила, да и все. Но только вот ты опять появился около дома. Опять приходил в него и опять устроил подставу что ты наемный убийца сомнений не осталось поэтому говори кто тебя прислал я величайший наемник огрызнулся тот и ты думаешь что я просто так что то тебе расскажу ух ты верный однако перебил его я слушай я не хочу тратить на тебя много времени тем более что я хочу спать так что давай быстренько все проясним и я пойду спать ладно да пошел ты Оскалился он и посмотрел в сторону лежащего на полу дипломата. В следующий миг он дернулся. Я щелкнул пальцем, даруя ему великолепное ощущение подкрадывающейся диареи. И по итогу он так и не дополз до дипломата. Скорчился, прижал ноги и руки к животу и застыл в позе эмбриона, боясь сделать лишнее движение. — Так ты маг, оказывается! — прошептал он с лицом красным, как помидор. — Вот в чем весь секрет. — Секретов много, — заявил я. — Как и у тебя. Ну так что, помочь тебе продрестаться или назовешь имя заказчика? Разумеется, он ничего мне не сказал. И мне, если быть честным с самим собой, уж очень не нравился прием «игнорируй», особенно когда его используют на мне. Это моя техника, отточенная до идеала долгими веками. И понимая, что так дальше продолжаться не может, я хочу спать, душа требует мести, я решил как-то подловить его и предложил следующее. Смотри, я тут же привлек его внимание. Твоя цель – убить меня, верно? Х -х, да уж, догадливый, – прошептал он и ухмыльнулся. Но я ничего тебе не скажу, – перебил его я. Да-да, я уже понял. Предлагаю поиграть. Как относишься к интеллектуальным играм? М? Заманчиво? Что еще за игры? Ну, карт у меня с собой нет, контрактов тоже, чтобы поставить на нее твою душу. Поэтому поиграем в правду, чекаемся. Выигрываю я, ты отвечаешь честно на один мой вопрос. Выигрываешь ты? Ты, ну, не знаю. Пытаешься убить меня? Он чуть приподнялся, успокоив содержимое желудка и кишечника одной силой воли, и заинтересованно посмотрел на меня. Так тебя хрен убьешь! Злобно пробасил он до тебя не берут, а взрывы тебе наплевать. — А, он что, думает, что я во взрыве выжил? — Ладно. Хотя бы я уже понял, что он приходил только за мной, а не за девчонками. — Ну, сопротивляться я не буду. Улыбнулся я. — У тебя, может, есть какое оружие? Он кивнул и посмотрел на свой дипломат. Я же встал, взял эту сумку, раскрыл ее и достал оттуда причудливый металлический инструмент с каким-то барабаном, вытянутой трубкой и кнопкой. «Револьвер», — улыбнулся тот. «Пули бронебойные. Такого ты точно не выдержишь». Понять технику и механизм было несложно. Тем более от оружия пахло опасностью. Я направил его на наемника, нажал на крючок, послышался щелчок, и ничего не произошло. «Странно», — пробурчал я, не сразу заметив, как сильно побледнел Кай. «Ты чего?» «А если бы там патрон подошел?» Искренне удивился он. «Ты бы...» «Чего это он так испугался?» Продолжая исследовать оружие, смог открыть барабан и увидел, что внутри из восьми ячеек была заполнена только одна. То есть это что-то типа шанса? Можно было один раз нажать и не убить? Почему патрон только один? Не мог не спросить я. «Особая пытка», — усмехнулся Кай. И «Игра. Некоторые люди любят поиграть в удачу. «Ты, как я погляжу, уже играл и знаешь», — догадался я. «Давай тогда уравняем шансы, раз на смерть. Играем в камень-ножницы-бумага. Выигрываешь ты, делаешь один выстрел. Выигрываю я, задаю тебе вопрос. Если почувствую, что ты мне врешь, сразу по голове настучу. Устраивает? Получается, у тебя даже есть шанс выжить». Для ответа наемнику потребовалось некоторое время. То ли он сомневался в искренности моих слов, то ли здесь было нечто иное. Тем не менее, к общему знаменателю мы пришли через пару минут, когда Кай сам перевернул стол, сел на стул и злобно посмотрел на меня. Я его все же решил поправить, чтобы он не подумал слинять от меня. Указал на окно и приказал сесть спиной к нему. «Ну что?» — улыбнулся я, положив револьвер на стол. «Начинаем?» Мы одновременно подняли кулаки, сосчитали вслух до трех и показали свои фигуры. Я победил тут же. Камень против ножниц, это было легко. Ты пришел убить меня или мою семью? Я посмотрел в его глаза и сощурился. Ответ я и так знал. Но нужно было удостовериться. Отвечай честно. Только тебе! Улыбнулся он, но не соврал. Я не почувствовал лжи в его голосе. Но я ни перед чем не останавливаюсь, чтобы убрать свою цель. Хм, значит, человеческие сестры могли пострадать только из-за его стремления выполнить задание любой ценой. Чертов выродок! Мы снова подняли кулаки, посчитали, и на сей раз победа была за ним. Послышался пустой щелчок, а затем я рявкнул, уловив его стремление выстрелить еще. Один выстрел, грубо сказал я. — Это игра, так что играй по-честному, а то голову сломаю. Мои слова сделали должное. Кай тут же положил револьвер на место и злобно покосился на меня. «Да — До скольки играем? — У меня еще шесть выстрелов. — Выстрелов? Столько же и осталось. — Улыбнулся я. — Думаешь, я не понимаю закономерность? — В следующий раз, если я проиграю, ты прокрутишь барабан. — Понял меня? Недовольное лицо было ответом. Мы почекались, и я опять проиграл. Кай схватил револьвер, с улыбкой на лице прокрутил барабан и послышался щелчок. Сокнул я. Не повезло. Давай дальше. После нескольких попыток я проиграл еще трижды, и каждый раз на лице наемника загоралась и тут же гасла надежда. А потом, наконец-то, я снова выиграл. Кто заказчик? Я не стал размусоливать какие-либо подробности. Мне просто нужно было имя. Имя заказчика. Такую информацию я не могу дать, — улыбнулся он. — У нас как бы был договор, — недовольно рыкнул я. — Ты даже свое слово сдержать не можешь. Вместо ответа он схватился за револьвер и начал бешено щелкать. Три щелчка, а может и больше, потребовалось ему, чтобы понять, что он проиграл. Окончательно. Пули-то не было. Я подсуетился еще в самом начале. Желая его лишь припугнуть, я вмазал ему полбу. От такого удара череп не должен был треснуть. Только вот Кай почему-то слетел со стула и просто вывалился в окно. То и уже. И нахрена ты это сделал? Недовольно пробурчал я, наблюдая, как внизу на земле образовалась огромная лужа крови. Вокруг тела уже собралась толпа народу, и кто-то протяжно закричал. «Блин, хрен разберешься с этой силой!»